куда ему идти. Цитата. Иуда узнал всё зло, раскаялся и сознался в нём, но не просил прощения у того, кто мог даровать его. Дьявол не допустил его раскаяться пред Христом, против которого он согрешил, но удалил его ещё до раскаяния, так как он не мог переносить угрызений своей совести. Ему следовало прибегнуть к милосердному Христу, а он прибегает к смерти, чтобы скорее освободиться от печальной и отчаянной жизни. Ефимий Загобен. Толкование на Евангелие. Ещё одна цитата. Иуда сам себя лишает жизни, тогда как надлежало ему плакать и умолять преданного. Блаженный Феофилакт Болгарский. Толкование на Святое Евангелие. Будьте реалистами, требуйте невозможного. Куда ему идти-то было, чтобы плакать и умолять преданного? Какую картинку держат в голове такие толкователи и как она соотносится с реальностью? Вряд ли к окорестованному Христу, который находился то у первосвященников, то у Пилата, то у Ирода, так запросто пускали посетителей. Единственная возможность подойти к Иисусу отправиться на Голгофу. Но в эти часы ещё не принято решение о казни, и Иуда просто не знает, где, как, когда всё произойдёт. Да и что произойдёт вообще? Те, кто упрекают Иуду несотворённым покаянием, то есть необращением к Богу, недерзанием на милость Христа и так далее, упускают из виду, что Искариот, в отличие от упрекающих, Евангелия не читал и катехизис не изучал. Он понятия не имеет, чем закончится эта история. Для него очевидно только происходящее. Христа арестовали его милостью, и вот-вот казнят. Но где и как, он не знает. Он не знает, что Иисус на третий день воскреснет, и в этом незнании ничуть не отличается от остальных апостолов. Он не знает, что распятие и воскресение спасёт людей от гибели. Он не знает, что крест это победа, а не поражение. Короче говоря, неподкован он в вопросах догматического богословия. Да даже если бы знал, неужели пошёл бы на Голгофу прощение выпрашивать, с руками по локоть в его крови, на глаза Христу после Гефсимании показаться, самому на него глаза поднять, обратиться к нему? И с чем? Вот с этим Я тебя предал на смерть. Тебя били, тебя терзали, на кресте распяли. Ты жестоко умираешь из-за меня. Но ты уж найди минутку в своих страданиях и прости меня. Спаси от мук совести, чтобы мне полегче было. Мои страдания ничто по сравнению с твоими. На кресте ты, а не я, но я всё равно буду выпрашивать у тебя поблажку и помилование, чтобы моё страдание кончилось раньше твоего. Вместо того, чтобы хотя бы без увёрток принять заслуженную кару. Для этого нужно быть или полным эгоистом и циником, ну, или абсолютно святым, причём святым уже по высоким христианским канонам, понимающим, любовь Христа настолько велика, что готова покрыть и такой грех ради спасения человека, что и Иисусу и на кресте радостно было бы принять покаяние и простить. Если бы Иуда это понял, может быть, он и пошёл бы к кресту. Уже не ради себя, но чтобы облегчить боль Спасителя. Пришёл и упал бы к подножию. Я раскаиваюсь. Просто знай, что я раскаиваюсь. Да, Христос с радостью принял бы его покаяние. Но Иscariot, откуда это знать? Он что, святой? Кстати, Пётр к Христу тоже не пошёл, хотя в его случае это было бы более оправдано. С своим появлением там он мог бы засвидетельствовать, что всё-таки знает этого человека. В его случае достаточно было молча туда прийти, встать рядом, и отречение было бы перечёркнуто. Но он не приходит, и в вину это ему никто не ставит. В чём, кстати, вообще состоит его покаяние до встречи с воскресшим Христом? только в том, что плакал после отречения. Но ещё раз подчеркну: вина Петра несравнимо меньше, качественная иная. Он может плакать и просить о милости. Он не желал Христу никакого зла. А Иуде туда зачем идти? Чтобы сокровавленных губ услышать прощаю, да ему это прощение хуже удавки будет. Он ведь не знает, что Христос воскреснет. Ему с этим жить. Разве что действительно идти и молить о смерти? Позволь мне сдохнуть прямо здесь, у твоих ног. Потому что в Гефсимании, когда Христос уже предан и Удой в руки убийц, единственным следствием его греха является смерть, и можно только выбирать, какая именно. Если бы он пошёл к кресту просить Христа не о спасении для себя, не о прощении, но о смерти вместо него или вместе с ним, то имел бы шанс получить благодатную мученическую кончину. Мученическая кровь смыла бы с него грех предательства, явным образом явило бы их примирение со Христом, спасла его душу. У нас было бы одним апостолом и одной поразительной историей покаяния больше, и вот этой аудиокнигой меньше. Я считаю отличный размен. Но Иуда слишком рано приходит в себя, чтобы пойти к месту казни. Христа только-только отвели к Пилату. Что там дальше будет, ещё никому не ясно. А жить всё невыносимо с каждой минутой. Он просто не сможет спокойно дождаться казни, рыхнётся раньше. Да и опять же, терпеливо ждать, чтобы пойти ко кресту, пусть даже ещё мученической смерти это слишком эгоистичный расчёт. Не может он никуда пойти после Гефсимании и покаяться тоже не может.